«Сохрани меня, Зевс!» — воскликнула ее гости. «Ты сошла с ума!» «Божественный Гай — мой племянник, тотчас объяснила она, я люблю его. Как ты могла подумать, что я способна на такое злодеяние?» «Прости меня, почтенная Валерия. Я никак не могу прийти в себя и сама не знаю, что говорю. Но что же тебе нужно? Говори. Я исполню любое твое желание». «О, вот это уже разговор», — сказала миссалина, взяв лакусту за руки. «Прежде всего я хочу, чтобы ты стала моей подругой». Еще раз взглянув на ворожею, задумчиво продолжила. «Значит, договорились. Я защищаю тебя, а ты заботишься обо мне. Не думай сделать что-нибудь против моей воли. Я все вижу и все слышу. Ты у меня в руках. Малейший признак неподчинения, я безжалостно уничтожу тебя». «Я твоя, ты же слышала», — бесцветным голосом ответила Лакуста. «Хорошо, тогда слушай меня. Ты приготовишь для цезонии мелонии зелье, которое ей нужно, чтобы приворожить Цезаря». Не отрицая, именно за этим она приходила к тебе. Да, за этим. Так вот, ты приготовишь зелье. Но его воздействие будет не совсем таким, какое желанно для Цезонии. Последствия приема твоего снадобья будут другими. Какой же эффект должно произвести мое зелье? Миссалина не сразу ответила. Немного поколебавшись, она изменила тон и ласково проговорила. Тебе известны тайны всех трав. Снадобья, которые ты дашь Цезонии должно оказать неотразимое влияние на мысли Цезаря, но оно должно не укрепить его разум, а, наоборот, еще больше расстроить его. «Итак, я должна приготовить зелье, которое вызовет помрачение разуму императора», тщательно подбирая слова, спросила ворожея. «Вот именно тебе это будет нетрудно. Тем более, что у Гая и так уже не осталось почти никакого рассудка». «Хорошо, после некоторого размышления согласилась Лакуста. Твое желание будет исполнено». И послушай моего совета, побыстрее принимайся за дело. Через три дня зелье будет готово. Еще раз предупреждаю, его результаты должны сказаться немедленно. Оно подействует молниеносно. Миссалина удовлетворенно взглянула на колдунью, поднялась с афы и, облачаясь в плащ, произнесла. «Ну тогда за работу, не теряя времени». С силой сжав обе руки ворожея, она добавила. «И не забудь, поддержка за поддержку, молчание за молчание». «Можешь не сомневаться, не забуду», — ответила Лакуста, провожая гостью Катрии, где распрощалась с ней. Вернувшись в лабораторию, она обхватила голову руками и надолго замерла, стоя посередине комнаты. Наконец решительным движением отбросила волосы с лба и, направляясь к столу с травами, прошептала. «Что ж, чему быть, того не миновать». С этими словами она достала с полки нужные книги, и, изредка заглядывая в них, стала придвигать к себе пучки, высушенных трав и корешков. А тем временем супруга Клавдия пересекла форум, поднялась на площадь Аполлона Палатинского и вошла в свой дом. В табле ее ждал кубикуларий Палукс, неестественно полный широкоплечий раб, страдавший от слоновой болезни, которая началась у него недавно, но уже безобразно раздуло все тело, особенно лицо, сделавшееся похожим на маску дурачка. «Почтенная госпожа», поклонившись, произнес он, «в твое отсутствие пришла Квентилия" которая хочет во что бы то ни стало видеть тебя. «Где она отрывисто?» — спросила мисс Салина. «Не знаю, хорошо ли я поступил, твой раб оставил ее в конклаве. Молодец, я довольна тобой», — обронила хозяйка дома и поспешила в свои покои. На уродливом лице раба, провожавшего ее взглядом, появилась злорадная улыбка. Он вновь поклонился, когда мисс Салина, уже подошедшая к дверям в свои апартаменты, остановилась и повернулась к кубикулярию. «Никого не пускай ко мне до тех пор, пока я буду с Квинтилией», — приказала Матрона. Она проскользнула в дверь и заперла ее за собой. Тогда невольник поднял свое чудовищное, заплывшее жиром лицо. Теперь было видно, что действия госпожи почему-то пришлись ему не по вкусу. Если бы кто-нибудь в это время наблюдал за Палуксом, то он бы увидел, как тот закусил свою сливообразную верхнюю губу и, медленно вытянув шею, прислушался. Затем любопытный раб сделал несколько осторожных шагов и попробовал прильнуть к замочной скважине. Дочь обнаружил, что с той стороны двери в ней торчал ключ, оставленный миссалиной. Тогда он распрямился и с озадаченным видом посмотрел вокруг. Наконец, развязав мешок, висевший на поясе, достал несколько сушеных фруктов, один из них положил в рот. «Здесь что-то не так. Ну ладно, в другой раз увидим», проживав свое лакомство, пробормотал по лукс, и задумчиво уставился в потолок. В конклаве мисс Алина застала гостью, лежавшей на софе и державшей в руках изящно переплетенную книгу, взятую с полки из черного дерева.